Параграф 3. Упрочение принципов научного коммунизма в интернационале в период до 1868 года. Историческая задача интернационала и тактика Маркса. Международное товарищество рабочих по замыслу Маркса должно было содействовать соединению научного коммунизма и рабочего движения, распространению научной теории пролетариата среди рабочих. Интернационал объединил в своих рядах массы рабочих, причем рабочих различных идейных убеждений. Сторонники мелкобуржуазных теорий социализма и приверженцы других воззрений не отражавших подлинных целей растущего рабочего движения, рассчитывали укрепиться внутри интернационала. Исходя из понимания объективных исторических условий, Маркс точно определил главную задачу товарищества. Интернационал был основан для того, чтобы заменить социалистические и полусоциалистические секты подлинной организацией рабочего класса для борьбы. Маркс Энгельс, сочинение 2-й издания, том 33, страница 278. Преодолевая в непрерывной идейной борьбе, протекавшей в рамках интернационала концепции мелкобуржуазного социализма и прочие непролетарские взгляды, передовые рабочие, по мысли Маркса, должны были прийти к теоретическому единству, воспринять принципы научного коммунизма. Маркс полагал, что это произойдет в результате того, что сама общность действий, установленное Международным Товариществом Рабочих, то есть разносторонняя деятельность интернационала по руководству рабочим движением, будет содействовать восприятию рабочими идей научного коммунизма. Кроме того, считал Маркс, обмен идеями, облегчаемый органами печати различных национальных секций, И непосредственной дискуссии на общих конгрессах должны постепенно привести к созданию общей теоретической программы. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 16, страница 363. При этом Маркс и Генеральный совет под его руководством Придерживался тактики, провозглашенной с первых шагов интернационала. Международное товарищество рабочих ставит себе целью объединить, направив в общее русло, стихийное движение рабочего класса, но отнюдь не диктовать или навязывать ему какие бы то ни было доктринерские системы. Маркс Энгельс, сочинение 2-й издания, том 16, страница 199. Эта тактика предполагала выдвижение Генеральным Советом на каждом этапе развития рабочего движения, таких вопросов теории научного коммунизма, на которые рабочим можно непосредственно согласиться и действовать совместно. и которые дают потребностям классовой борьбы и организации рабочих класс, непосредственный материал и толчок. Маркс Энгель, сочинение 2-й издания, том 31, страница 443. Вся многогранная деятельность интернационала обеспечивала идейное воспитание рабочих в духе научного коммунизма. Товарищество притворяло в широких масштабах в практику рабочего движения принцип пролетарского интернационализма. Лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь» превращался в действенное оружие рабочего класса в условиях подъема пролетарской борьбы. Страница 558 Маркс, придерживаясь своей тактики не диктовать или навязывать теоретические принципы, чрезвычайно чутко улавливал потребности стихийно растущего пролетарского движения. Интерес рабочих к отдельным проблемам их борьбы, условий труда и жизни. Проявляя поразительную гибкость, Маркс подхватывал выдвинутые практикой вопросы самого разнообразного характера – о заработной плате, о влиянии машин на положение рабочих и так далее, и разъяснял их рабочим в Генеральном совете, в прессе, на собраниях, давал на них ответ – и тем самым приобщал рабочих к восприятию теории научного коммунизма. Основные направления деятельности интернационала в 1864-1866 годах Великой школой интернационального воспитания пролетариата была поддержка товариществом забастовочного движения. Это была наиболее понятная рабочим и ощутимая форма содействия их усилиям. Интернационал выражал бастующим моральную солидарность в листовках, в прессе, на митингах и организовывал сбор средств им в помощь. типографом Лейпцига, апрель 1865 год, портным Лондона и Эдинбурга, март 1866 год, решеточником Лондона, апрель 1866 год и другим. В Центральном Совете Маркс подкреплял установившуюся практику Теоретическим обоснованием значения экономической борьбы пролетариата в противовес прудонистам и лоссальянцам, отвергавшим эту борьбу, и тредюнионистам, слишком преувеличивавшим задачу отвоевания экономических уступок. Он выступил в Совете с докладом 20 и 27 июня. 1865 года, в ходе дискуссии об экономической борьбе, опубликован под названием «Заработная плата, цена и прибыль». Руководствуясь программными принципами товарищества, направляемые Марксом Центральный Совет и члены интернационала, учились самостоятельной пролетарской политике. Маркс постоянно разъяснял членам Совета, что рабочий класс заинтересован в успехах революционных и демократических движений. Совет отправил написанный Марксом от имени Международного товарищества рабочих приветствие Линкольну. 1864 год, и обращение президенту Джонсону по случаю убийства Линкольна, 1865 год. Совет стал влиятельной силой в борьбе за демократическую избирательную реформу в Англии. Маркс обосновывал целесообразность для пролетариата, революционно-демократического пути объединения Германии и Италии. В период Австро-Прусской войны, лето 1866 года, Совет одобрил тактику нейтралитета товарищества, не приняв в сторону ни Пруссии, ни Австрии, поскольку объединение Германии проводилось путем династических войн. Под влиянием «Интернационала» передовые рабочие во Франции стали заметной оппозиции бонапартистскому режиму. Важным направлением деятельности «Интернационала», определившимся с первых его шагов, была поддержка национально-освободительных движений. Совет традиционно устраивал митинги солидарности с польским народом в годовщины его восстаний 1831, 1846 и 1863 годы. Маркс, выступая на заседаниях Совета и на митингах, разоблачал политику царизма, прусского и австрийского правительств, Показное полонофильство правящих кругов Франции и Англии обосновывал право Польши на независимость. С января 1866 года Совет уделял большое внимание ирландскому вопросу в связи с усилением борьбы угнетенных ирландцев против колониального господства Англии. С самого начала своей деятельности Совет много усилий приложил к созданию прессы интернационала «Дело имеет решающее значение для всего движения», – подчеркивал Маркс. Маркс Энгельс, сочинение 2 издание том 31-й, страница 98-я. Задача была крайне затруднена отсутствием у товарищества денежных средств. Однако усилиями его деятелей пресса интернационала стала широко распространяться в местных отделениях. Журнал «Предвестник» в Швейцарии, газета «Трибуна народа» в Бельгии и многие другие. Лондонская конференция Женевский конгресс Первая конференция интернационала проходила в Лондоне 25-29 сентября 1865 года. В ее работе участвовали члены Совета, представители интернационала из Франции, Бельгии, Швейцарии. Липкнихт прислал из Германии доклад. Конференция подытожила успехи деятельности интернационала по странам. Страница 559. Общим мнением была оценка, высказанная секретарем Центрального Совета Кримером. Теперь нас знает вся Европа, и мы имеем много друзей в Америке. теперь мы объединены конференция подготовила повестку дня предстоящего конгресса в ходе ее обсуждения французские пруданисты выступили против включения в нее вопроса о солидарности с польшей доказывая что товарищество должно заниматься только социальными вопросами оратор от совета картер разъяснял, что заниматься социальными вопросами, не затрагивая политических, это то же, что иметь дело с обезглавленным туловищем. Большинство делегатов проголосовало за включение вопроса о Польше. Тем самым отвергнув национальный нигилизм прудонистов, а также узкий национализм лассальянцев. Таким образом, в развернувшейся уже на первой конференции интернационала идейной борьбе Верх взяла научно-пролетарская позиция, выражавшая поддержку международным рабочим классам борьбы национально угнетенных народов. После конференции Энгельс по просьбе Маркса написал серию статей «Какое дело рабочему классу до Польши?» 1866 год. Центральный совет развернул огромную работу по подготовке предстоящего Конгресса, что содействовало еще большему росту популярности интернационала. На заседаниях совета пункт за пунктом обсуждалась повестка дня конгресса. Теоретические дискуссии, направляемые Марксом, помогали выработке единой позиции на конгрессе делегатов от Центрального совета. Сам Маркс Завершавший капитал не смог поехать в Женеву. Но в конце августа 1866 года написал инструкцию делегатам временного центрального совета по отдельным вопросам. Женевский конгресс собрался год спустя после конференции 3-8 сентября 1866 года. Его открытие было ознаменовано торжественным шествием делегатов и швейцарских рабочих по улицам Женевы. На конгресс прибыло 60 делегатов из Англии, Франции, Германии, Швейцарии. Председателем конгресса был избран Герман Юнг, владевший тремя языками. Конгресс принял важные резолюции, проекты которых были написаны Марксом в инструкции. Эти резолюции имели принципиальное значение для уяснения рабочими с позиции теории научного коммунизма задач пролетарской борьбы и прежде всего экономической. Конгресс провозгласил необходимость объединения действий рабочих при помощи товарищества в борьбе против капитала. Он мобилизовал пролетариат на борьбу за восьмичасовой рабочий день, за охрану труда детей, подростков, женщин, высказался за осуществление политехнического образования подрастающего поколения. Резолюция Конгресса разъясняла значение кооперации, которую превозносили многие рабочие прудонисты-лассальянцы. Отметив важность кооперативного движения, эта резолюция вместе с тем подчеркивала, что кооперация сама по себе не сможет преобразовать капиталистическое общество, что эта цель будет достигнута лишь в результате перехода государственной власти в руки производителей особо важна была резолюция о профсоюзах роль которых всячески преувеличивали английские триюнионисты и напротив вовсе отрицали прудонисты и лоссольянцы резолюция признавала большое значение профсоюзов в экономической борьбе рабочих, как организующих центров пролетариата. Вместе с тем, в резолюции акцентировалась также их задача приобщать рабочих и к политическим действиям. Еще одна резолюция, принятая по проекту Маркса, заявляла о необходимости добиваться ликвидации постоянных армий и замены их всеобщим вооружением народа. Принятие этих резолюций, отстаиваемых делегатами от Центрального Совета, происходило в упорной идейной борьбе с прудонистами, делегацией которых была наиболее многочисленной и активной. Они особенно выступали против признания стачек необходимости профсоюзов выдвигая в качестве главных средств социального переустройства общества свои панацеи кредит кооперацию безденежный обмен обсуждение на конгрессе всех упомянутых выше проблем и принятие по ним марксистских резолюций означало восприятие большинством делегатов важных принципов научного коммунизма прежде всего в области экономической борьбы пролетариата страница 560 это был большой шаг вперёд в раскрытии и конкретизации первых программных документов интернационала учредительного манифеста и вводной части Временного устава товарищества. Дискуссия на Конгрессе содействовала высвобождению рабочих из-под влияния прудонизма, тридюнионизма, лассальянства и других теорий ненаучного социализма. По вопросу о Польше Конгресс принял компромиссную резолюцию. Вместо открытой солидарности с национально-освободительной борьбой польского народа, в ней, под влиянием прудонизма, неопределенно говорилось, что в результате развития товарищества восстановление Польши произойдет само собой. По ряду второстепенных вопросов были приняты прудонизские резолюции о международном кредите, а федераций банков и другие. Конгресс утвердил временный устав товарищества в качестве постоянного. В прениях при его обсуждении прудонисты протестовали против допуска к руководящим постам в товариществе лиц умственного труда. В полемике с ними другие делегаты – настаивали, что само товарищество своим основанием и успехами обязано многим лицам умственного труда. Кример с воодушевлением говорил о Марксе, который посвятил всю свою жизнь делу торжества рабочего класса. Принцип рабочей замкнутости, отстаиваемой прудонистами, был отвергнут. Женевский Конгресс принятием устава завершил конституирование интернационала. Основные решения Конгресса свидетельствовали о том, что общая теоретическая программа интернационала продолжала формироваться в духе научного коммунизма.